Как остановить приступ удушья. Способ Щитинина. Сядьте прямо, ладонями упритесь в колени и делайте наше упражнение насос, но только сидя, по 2 или по 4 шумных коротких вдоха носом. Полностью не выпрямляйтесь и назад ни в коем случае не откидывайтесь. Слегка наклонитесь вперёд. Голова опущена вниз. Руки в локтях согнуты, шумный короткий вдох носом, как хлопок в ладоши. Слегка разогнитесь, но не выпрямляйтесь до конца. Ладони по-прежнему на коленях, руки в локтях чуть выпрямляются. Выдох уходит через нос или через рот, не видно и не слышно. Снова сразу же легкий наклон вперед с опущенной вниз головой. Резкий шумный вдох. Опять слегка разогнитесь, выдох ушел через нос или через рот абсолютно пассивно. Сделали два вдоха в движении, отдохните несколько секунд, 3, 5, 7, но не больше. И снова по два вдоха движения или по четыре вдоха движения поклоны подряд. И снова отдых после каждых два или четыре вдоха. вдохов в движении не нужно считать сколько всего вдохов вы сделали считайте мысленно только по 2 или по 4 вдоха отдыхайте после каждых 2 или 4 вдоха в движении до 10 секунды шмыгайте так в течение 10 или 15 минут до тех пор пока отпустит и вам станет легче Если вам до такой степени тяжело, что даже вдох на поклоне вперёд вам не помогает, сядьте, наклонившись вперёд, голова свободно опущена вниз. Смотрите в пол. Локти свободно лежат на коленях, спина круглая. Без всяких движений просто шумно и коротко шмыгайте носом по 2 раза. И отдыхайте несколько секунд после каждых двух вдохов. Без движений. Помните, что выдох должен уходить после каждого вдоха незаметно, без вашей помощи. Вдох посылайте в спину, в поясницу, на предельную глубину лёгких. Строго следите за тем, чтобы плечи не поднимались и не дёргались в момент вдоха. Хороший купирующий приступ эффективно можно получить и выполняя упражнение насос. Рекомендую перед тем, как делать это упражнение, надеть строго по талии, не на бёдрах, широкий кожаный ремень. Можно также подпоясаться длинным шарфом или полотенцем. Наденьте пояс не свободно, чтобы он не болтался, но и не очень туго. И когда вы шумно шмыгаете носом, сидя с опущенной головой, поясницей как бы упираетесь в пояс. Ощущайте его. посылая вдох в спину на предельную глубину легких. Вам обязательно станет легче дышать. Остановить приступ удушья могут также упражнения обниме плечи и поворота головы. Оба упражнения выполнять сидя. Все упражнения нужно делать по 2 или 4 вдоха движений подряд без остановки. Затем отдых до 10 секунд и снова отдыхать. по 2 или 4 вдоха движения. Итак, до тех пор, пока вам не станет легче. Попробуйте вначале сделать насос. Чувствуете нету улучшения. Тогда сделайте обними плечи и уже потом повороты головы. Если ничего не помогает, тогда, конечно, воспользуйтесь ингалятором либо примите другое лекарство. Значит, ваша болезнь слишком запущена. Но это совсем не значит, что с ней не справиться с помощью нашей дыхательной гимнастики. Не удалось снять приступ у души сейчас, обязательно попытайтесь снять его в следующий раз. Пытайтесь, сражайтесь с болезнью. На болезнь нужно наступать, а не обороняться. Говорила Стрельникова. Обязательно наступит день, когда вы с помощью дыхательной гимнастики снимете приступ удушья. Одна из моих пациенток рассказала мне такой случай. Она торопилась ко мне на сеанс гимнастики, и чтобы успеть на троллейбус, ей пришлось немного пробежать. И вот, когда она в него уже села, у нее начался приступ удушья. Недолго думая, она здесь же, В троллейбусе на глазах у публики стало делать одно из упражнений. Через несколько минут свист прекратился. И какое же упражнение вы делали, поинтересовался я. Обними плечи, Михаил Николаевич. Восторженно заявила окрылённой успехом женщина.